Глава двадцатая — О, смотри, Андрей к нам присоединился! Паша, как ни в чем не бывало, подплыл к бортику и повис на нем, положив подбородок на кисти рук. — Ты так смотришь на меня, словно топить собираешься! — усмехнулся он, запрокинув голову вверх. Я становилась в шаге от него. Медленно, присев на корточке, я с укором прошептала. — Ты знал, что она здесь! И специально! «Мне тоже не нравится Ника», — доверительно сообщил мне Паша. «У нее так-то свой дом есть и бассейн. Что ей тут надо с утра пораньше? Словно боится чего-то, сторожит здесь что-то». «Паша, ты зачем?» «Да и фиг с ней!» Не дал он мне договорить. «Нас же никак не касается ее присутствия здесь. Нам же нет никакого дела до того, с кем Андрей проводит свое время». Мне послышалась издевка в его интонации. Шумно выдохнув, я прищурила глаза. Паша изображал саму невинность. Даже ресничками демонстративно хлопал. Или это разыгралось мое воображение? «Ну так что, ты нырять будешь или как?» Пашка подмигнул мне, так не дождавшись ответа на свой вопрос. «Да и что мне отвечать? Признаться, что меня бесит милующаяся Ника с Андреем, это все равно, что подписать признание в небезразличии?» «А Андрей мне безразличен, абсолютно, полностью, безвозвратно!» «Могу тебя с плеч покидать!» Продолжал заманивать меня в воду Паша. На последнее предложение я улыбнулась и была уже готова прыгнуть к нему, вот только... «А ты почему не раздеваешься, Алина?» К нам подошла Николь, присаживаясь на бортик и грациозно опуская в воду ноги. «Скрываешь целлюлит?» «Татуировку с именами бывших любовников!» парировала я. «Все бы не влезли!» отбила мой выпад Ника. «Так там мелким шрифтом, через запятую, на обоих полупопиях!» С убийственной серьезностью ответила я, отходя от бассейна и крича Паше. «Я загорать!» Желание купаться у меня пропало полностью. Но и, приближаясь к шезлонгам, я с каждым шагом замедлялась. Андрей никуда не ушел. Раздеваться, к счастью, не спешил, но мне тут оставаться с каждой секундой хотелось все меньше. «Так приятно знать, что твое имя красуется на чьей-то жопе!» — протянул Андрей, когда я проходила мимо него. «Даже гордость берет, что возглавляю этот бесконечный список!» «С чего ты взял, что возглавляешь?» Остановившись, я развернулась в его сторону. «Гименопластика! Слыхал?» «Сука!» — выдохнул Андрей едва слышно. «И на эту суку у тебя сегодня встал!» — повысила я голос, тут же услышав странное оживление у бассейна. Обернувшись, я увидела, как Николь вскочила на ноги, зло смотря в нашу сторону. «Ты не ослышалась!» — крикнула я ей. «Могу повторить! Во время утренних обнимашек с Андреем у него на меня встал!» Отвернувшись, я прошла к дальнему от Андрея шезлонгу. Перед глазами на мгновение поплыла картинка. Пришлось зажмуриться, чтобы прогнать непрошенные слезы. Обидно. Да более обидно. Ладно, Николь, я от нее, в принципе, никогда не ждала ничего хорошего. Пикировки с ней давались мне легко. Но, Андрей, это другое. Когда мужчина, который стал у тебя первым, говорит подобное, это задевает. И плевать, что между вами на данный момент, это все равно бьет по больному. Желание уехать отсюда прямо сейчас стало нестерпимым. Я замерла перед шезлонгом, отстраненно вслушиваясь в происходящее вокруг. «И ты ей ничего не скажешь?» высказывала Николь в свое недовольство Паша. «Зай не виновата, что Андрей ее хочет. Вообще не понимаю смысл твоих претензий», отвечал ей он, и, судя по тону, самодовольная улыбка не сходила с его лица. А я чувствовала зуд между лопаток. И поворачиваться не нужно, чтобы понять, кто именно на меня сейчас смотрит. Хватит. Встряхнув головой, я уверенно направилась к двери в дом, проигнорировав окрикнувшего меня Пашу. Мне никто не встретился ни на первом этаже, ни на втором. В спальню я вошла полной решимости уехать прямо сейчас. Натянула футболку, не став снимать купальник. Быстро покидала свои вещи в сумку. Подошла к столу, чтобы забрать телефон, и замерла в нерешительности. И дело было не в том, что я вдруг передумала уезжать, вовсе нет. Рядом с моим смартфоном лежал Пашкин, и именно в этот момент он пиликнул входящим сообщением. «Запри их с Андреем где-нибудь на ночь, и дело с концом. Иначе Линка...» — успела прочитать я, почувствовав, как по позвоночнику пробежал холодок. Не раздумывая о моральной стороне вопроса, я взяла Пашин телефон в руки, мысленно похвалив его за отсутствие пароля. Правда, на этом хорошие новости закончились. Его переписка с Юлей буквально вышибла из легких весь воздух. Я впервые ее такой увидел. Она плакала, Юль. Может, зря ты все это затеял? Ей же больно, Паш. Я помню, как она убивалась по Андрею, когда они расстались. А я помню, как страдал Андрей. Почувствовав, как по щекам потекли слезы, я продолжила читать, не понимая, как они могли так со мной поступить. Паша знал, куда меня везет. Он все спланировал. Между ними искрит прям. Еще немного, и они сойдутся. Спорить готов. Ты бы видела, как они смотрят друг на друга. Прикинь, Андрей мне щита заблокировал. Ревнует. Ты бы видела, как он бесится, когда я ее заей называю. Я пролистывала сообщения, стирая злые слезы. Как он мог, как они могли! Юлька тоже в этом участвовала. Подруга называется. Зло вытерев слезы, я закинула свой мобильник в сумку и направилась к двери. Все, хватит! Спустившись на первый этаж, я на секунду остановилась и сменила курс. Можно было бы просто уйти, но. «Зая, а ты куда собралась?» Заметив мое появление, Паша шустро выбрался из бассейна и подбежал ко мне. Звон пощечины показался неестественно громким даже мне. «Как ты мог?» – прошептала я, смотря на проявляющийся красный отпечаток на его щеке. Он понял. Я по взгляду видела, что Паша все понял. «Лин, послушай!» «Не хочу!» – перебила я его. «Не хочу тебя слушать!» «Не хочу тебя видеть! Не смей останавливать меня и идти за мной!» «Ты достаточно меня унизил!» «Лин!» — начал Паша, когда я развернулась и поспешила на выход из этого дома. Начал и, к счастью, не стал продолжать говорить, как и пытаться остановить. Понятия не имею, что в этот момент делали Андрей с Никой, так как до двери я дошла практически вслепую. Сил сдерживать слезы больше не было.